Павел Засадимский, шах Надир и мудрец Али Керим. Восточное сказание Некогда в старые годы царствовал в Персии великий славный шах Надир Счастливый. Народ прозвал его счастливым за то, что в жизни ему все удавалось, чтобы он не задумал. В то время он был самым могущественным из восточных государей. Он победил тьму народов, обладал сокровищами несметными, и, казалось, не было на свете женщин прелестнее и его жен. Они на всем Востоке славились своею красотой. Шахнадир был еще не стар, здоров, силен. Темные волосы на голове его вились кудрями, и еще ни одна седая нить не серебрила их. Его темные блестящие глаза смотрели так горделиво, как будто весь мир лежал у его ног. Смуглое лицо его поистине было прекрасно, в те минуты, когда оно не искажалось гневом и когда порывы необузданной ярости не помрачали блеск его чудных глаз. Во все его царствование счастье ни разу не изменило ему. Он не проиграл ни одной битвы, никогда не был ранен, и ни один военачальник не пытался предать его врагам. Судьба баловала его без конца. Цари-дворцы также без конца, без удержу льстили ему. Шах был умен, но постоянная удача во всем, и льстивые речи приближенных вскружили ему голову. И не весь что возомнила себе Шах Надир. Однажды Шах повелел всем своим министрам, высшим сановникам и придворным собраться в большую тронную залу. По обычаю той страны, ближе всех к трону по бокам его, расположились знаменитые военачальники. У входа в зал угрозно неподвижно, как статуи, стояли воины с оружием в руках, за ними в отдалении виднелась толпа рабов. И, сидя на троне, во всем великолепии и блеске своего земного величия, облаченный в пурпур, затканный золотом и усыпанный драгоценными камнями, отуманенный сознанием своего могущества, Шах сказал собравшимся вельможам. «Все в моей власти, и воля моя — закон. Я всемогущ, я непобедим. Все, что я желаю, исполняется в мгновение ока. У меня уже почти нет желаний. Все, чего я жаждал, о чем мечтал, уже у меня в руках». Я выше всех сынов земли, и теперь могучий. В сознании своей несокрушимой силы, в довольстве и блаженстве, я ночью как Бог. И разве я не подобен Богу? Разве я не достоин божеских почестей? Задав неожиданно такой вопрос, шах умолк. Из-под темных бровей пытливо посмотрел на присутствующих. Те смиренно склонились перед шахом. «О, великий, славный, святозарный шах!» С покорным видом заговорил от лица всех предстоявших старейший из сановников. «Ты — украшение вселенной! Ты — свет мира! Ты — единственный! Ты — всему начало и конец!» Ты подобен Богу и уже давно достоин божеских почестей. «Да, да!» — послышалось из среды вельмож и царедворцев. «Да живет вечно наш богоподобный святозарный шах!» Но лишь только замолк в зале гул голосов из блестящей толпы придворных и вельмож выступил скромно даже бедно одетый старик почтенного вида. Высокий, седой, худощавый, с очень умным лицом и с живыми, смелыми и непостарчески проницательными глазами. Это был мудрец, придворный врач Али Керим. «Великий шах!» — торжественно заговорил он, подняв руку. «Ты сказал, я всемогущ, все в моей власти». Так запрети солнцу завтра взойти над землей. Останови порывы бури. Заставь стихнуть ветер, вырывающий деревья с корнем и бросающий в море корабли, как щепки. Скажи этому буйному ветру — не дохни. Продли хоть на мгновение жизнь умирающему — когда огонь жизни гаснет в нем под дуновением высших сил, правящих миром. Ты говоришь, все, что я желаю, исполняю. Полети вон за той птицей по Поднебесью, и старик указал рукой в окно, откуда была видна в ту минуту пролетавшая птичка. Пожелай, чтобы мать не проронила слезы над своим нежно любимым умершим детятей, чтобы душа ее не изнывала в тоске смертной. Ты не можешь сделать, по-видимому, самого простого. Ты не в состоянии укрощать себя, обуздывать бешеные порывы своих страстей. Ты решительно не в силах заставить ни одного из своих приближенных говорить тебе правду. Всю правду и только одну правду. Ты сказал, что ты непобедим. Смерти победить ты не можешь. Ты умрешь так же, как все мы, и тебя так же, как и нас, зароют в землю. Нет, шах, — с легким вздохом закончил старик, покачав головой. Ты не подобен Богу и божеских почестей ты недостоин. Шах даже вздрогнул от неожиданности и откинулся на спинку трона. Бледностью, как сероватой тенью, мгновенно перекрылось его смуглое лицо, а пальцы так и впились в золотые ручки трона. Что сказал этот несчастный? Старик дерзнул ему перечить, ему, шаху. Он осмелился сказать «нет», выживший из ума мудрец. Несколько мгновений шах Надир сидел молча, неподвижно, крепко стиснув губы и со зловещим видом смотрел в упор на старика. А тот также не сводил с него глаз, и, выпрямившись во весь рост, спокойно, смело и свободно стоял перед Шахом. «Что же это такое?» — подумал Шах. «Этот жалкий старик смеется над ним, что ли?» В присутствии всего собрания, в присутствии воинов и рабов, Али Керим так дерзко говорил с ним, надругался над его всемогуществом и не падает перед ним на колени, а стоит совершенно спокойно и смотрит на него, как равный на равного. Али Керим оскорбил его величество, Надира Счастливого. Еще никто никогда не наносил Шаху такой кровной обиды. Да Шах никогда и не представлял возможности кем бы то ни было на свете быть оскорбленным да к тому же еще своим подданным, и притом публично. Ярость забушевала в нем. Бледность, мгновенно появившаяся, так же мгновенно и исчезла. Лицо его побагровело от сдерживаемого гнева, и глаза, еще за минуту такие прекрасные, такие спокойные, налились кровью и горели, как два раскаленных угля. «Прочь с глаз моих!» «Взять его!» — указывая рукой на старика, с бешенством вскричал шах и голос его громовыми раскатами, пронесся под сводами залы, заставив дрожать от ужаса всех присутствовавших, кроме Али Керима. «В подземелье его!» а через три дня казнить, отрубить ему голову и выставить ее над воротами главной городской башни. Пусть хищные птицы вырвут его бесстыдные глаза, пусть расклюют в клочья его дерзкий проклятый язык, и пусть... Но Шах задохнулся от бешенства и не мог более вымолвить ни слова. Он только молча махнул рукой страже. Воины с обнаженными мечами бросились на старика, схватили его и, бряцая оружием, повлекли его из залы. Они стащили его в подземелье и заперли там. В подземелье было душно, сыро. Ни один луч света не проникал туда, и отвратительные гадины ползали во мраке по земляному полу. После того, как воины увели Али Керима, Шах с минуту молча сидел на троне и, помутившимися очами, как безумный, смотрел на своих вельмож. «Все вон!» — только и мог он крикнуть хриплым голосом. И все сановники и царедворцы с низкими почтительными поклонами немедленно удалились из залы. В ту же ночь... От сильного волнения или от чего-нибудь другого — неизвестно. Шах опасно заболел. Лежит он в своей опочивальне, на роскошном ложе, в жару, в бреду. То видит он себя в пылу сражения. Вихри пыли мчится он в раззолоченной колеснице на своих белых арабских конях, и жестокая битва кипит вокруг него. Слышатся крики сражающихся, стук оружия, лошадиный топ отыржание. То грезится ему поле после битвы, озаренное бледным сиянием месяца. Теперь это поле безмолвно, залито кровью и усеяно грудами мертвых тел». Обильно жат смерти бормочет он в бреду и содрогается невольно при виде мертвецов, при виде их остекленевших глаз, блестевших при лунном свете, и, казалось, отовсюду упорно, грозно смотревших на него. И все эти люди, погибшие из-за него, ради его ненасытной алчности и жажды славы, Вдруг приподнимаются, Простирают к нему свои окровавленные руки, Хватают его за край одежды, Хотят остановить его. Он отбивается от мертвецов, Рубит мечом их по сухим, костлявым рукам, Но тяжелый меч его ломается, Словно ударяясь о камень. Он схватывает копье и колет им мертвецов, Но и копье в его руках разлетается, Как тоненькая тростинка. Шах в отчаянии, Шах бежит, и чудится ему, что мертвецы отовсюду, со всех концов земли, с тех полей битв, где он разбивал полчища неприятелей, гонятся, несутся за ним по пятам. То от ужаса его бросает в жар, то прошибает холодный пот. Он изнемогает и падает, падает все ниже, ниже, словно увлекаемый в бездонную пропасть, какою-то неведомую, невидимую силой. То грезится ему пылающие города, слышится треск пламени, грохот разрушающихся зданий, слышится стоны, вопли женщин и жалобный душу надрывающий детский плач. Черные обгорелые развалины, с зловещими силуэтами рисуются перед ним на огненном фоне. И в одно мгновение густые клубы дыма, пронизанные искрами, как мрачной занавесой, все застилают перед ним. И чудится ему, что солнце, луна и звезды спали с небес и очутились у его ног. Но в ту же минуту, как призрак, восстаёт перед ним Али Керим и говорит — Все, что ты видишь у своих ног, это солнце, луна, звезды, не небесные светила. Все это не настоящее, поддельное. А истинное солнце не скатится с неба к твоим ногам. Смотри, вон оно, высоко над тобой. Шах поднял голову и видит. В небе стоит яркое-яркое солнце. Огнем горит, пышет и сжет ему голову. И голова его горяча, голова болит. В ушах шум и звон. С часу на час шаху делалось все хуже и хуже. По городу же пронесся слух, что шахнадир умирает, и народ при такой вести не знал, Радоваться ему или печалиться. Шах-надир бывал суров, А новый шах мог быть еще суровее. Лейла, первая и самая любимая жена шаха, Слыла красавицей из красавиц. Поэты воспевали ее, А народ за красоту, За необыкновенно нежный цвет лица Прозвал ее бледной розой фарсистана. Лейла любила Шаха и теперь была в отчаянии. Она призвала к себе всех знаменитых врачей и умоляла их спасти ее мужа и повелителя. Она рвала на себе волосы, плакала и рыдала. «Просите, требуйте все, все, что хотите, только спасите его!» Ломая руки, говорила она сквозь слезы. Врачи молча низко поклонились Лейли и пошли в опочивальню Шаха. Там, у ложа больного, они долго совещались между собою, и, наконец, один из них не побоялся вслух признаться ей в своем бессилии и от лица всех своих товарищей сказал ей, — Все милостивая повелительница! Великого Шаха поразил страшный недуг, но нам он совсем неизвестен, Мы только знаем, что наш славный светозарный шах опасно болен. Тёмные демоны мучат его, преследуют призраки. Он на волосок от смерти. Клянусь вечным армуздом. Мы все желали бы помочь нашему великому шаху, но мы не знаем его болезни и не беремся его лечить. «Неужели никто? Никто из вас не спасет мне его?» — взывала она к врачам с мольбой, простирая к ним руки. «Вы такие мудрые, все знающие!» И тот же врач ответил ей. «Прости, всемилостивая наша повелительница, мы не всезнающие люди. У одра больного мы часто бродим, как в потьмах». Знания наши несовершенны. Люди верят нам, потому что они еще темнее, невежественнее нас. Мы часто обманываемся, заблуждаемся. Но признаться в своих заблуждениях нам совестно, и мы продолжаем обманываться и обманывать других. «Только тебе я это говорю, моя повелительница». Люди для их же собственного спокойствия не должны об этом знать. И врач многозначительно, почти сурово посмотрел в заплаканные глаза красавицы Лейлы. Но осмелюсь я тебе сказать, что только один человек, если захочет, сможет спасти Шаха, вырвать его из холодных объятий смерти. Его сведения во врачебном деле далеко превосходят наши слабые познания. Кажется, все тайны нашего искусства открыты ему. — О, скажите, назовите мне, кто же этот человек? — умоляла Лейла. — Это Али Керим, — сказал ей врач. — Его нет с нами и никогда уже не будет его в нашей среде. Злые духи погубили Али Керима. Гордыня его обуяла. По велению нашего всемилостивейшего шаха, за свою великую дерзость он заключен в подземелье, и завтра ему отрубят голову. — Али Керим! — Так он еще жив, не казнен! — радостно воскликнула Лейла, вся просияв от блеснувшей ей надежды. — О, все дерзости ему простятся! Все забудется, только бы он... Лейла замолкла и, приложив палец к губам, на мгновение задумалась и с рассеянным видом посмотрела на врачей. Если захочет, вспомнила она только что слышанные ею слова. Она знаком отпустила врачей и по уходе их велела немедленно привести к ней Алики Рима. Начальник стражи иль сказал ей, «М -м, «Али по велению шаха заключен в подземелье, и завтра его ждет казнь». Лейла грозно нахмурила брови, и прелестное ее лицо словно потемнело от гнева. «Если ты скажешь еще слово, я брошу тебя на растерзание голодным псам». «Немедленно!» — отчеканивая каждое слово — Тихим голосом проговорила она, подходя к Эльдиафару. «Подай мне Али-Керима, чтобы через минуту он был здесь. Слышишь ты?» Голос ее дрожал от душевного волнения. Грудь тяжело поднималась, глаза метали молнии. Ей не пришлось повторять приказания. Эльдиафар поспешно отправился в подземелье, где в потьмах уже два дня томился Али Керим. «Нет, разгневать эту женщину опаснее, чем наступить на змею или раздразнить тигрицу», — думал Ильдиафар. Лейла встретила Али Керима у входа в опочивальню, и они остались одни в том покое перед ложем больного. «Шах умирает. Али Керим, спаси его!» Тихо промолвила Лейла и порывисто схватила своейю нежную, горячую рукою Сухую, морщинистую руку старика. Она прижала к своей груди Эту грубую старческую руку И умоляюще, нежно и ласково Посмотрела в глаза Али Кириму. Мудрец, молча, с полузакрытыми глазами Стоял перед нею. Глаза его, привыкшие к потемкам, Первое время, по выходе его из подземелья, были ослеплены ярким дневным светом и невольно смыкались. «Али Керим, слышишь ли ты меня?» — продолжала Лейла. «Неужели злые духи помутили его рассудок?» «Шах умирает!» — громче заговорила она, опуская его руку. «Понимаешь ли ты меня, Али Керим? Умирает Шах! Можешь ли ты его спасти?» «Не знаю», — медленно ответил ей мудрец. «Мертвых я не воскрешал, но больных иногда исцеляю». «Но захочешь ли ты спасти Шаха? Пожалеешь ли ты его?» — робко спросила Лейла. «Ты, может быть, в своем сердце таишь злобу против него. Я знаю, он велел тебя...» «Нет, дитя, не бойся». «Злобы нет в моем сердце», — перебил ее мудрец, дружески положив ей руку на плечо, как будто бы она была его родной дочерью, а не женой великого могущественного шаха. «Мне очень жаль его, Лейла. Он человек, он ближний мой. Мне хотелось бы спасти его». «Так ты возьмешься его лечить? И будешь лечить старательно?» Ты... «Призовешь на помощь все свои тайные знания и не пожалеешь сил, да?» Пытливо смотря на старика, спрашивала Лейла. В тоне голоса ее как будто еще звучала неуверенность, но надежда уже искрилась в ее прелестных глазах, отуманенных слезами. Так порою из-за темных дождевых облаков блестит, сверкает солнечный луч. «Помни, Али Керим, кто лежит перед тобой на этом ложе», — сказала Лейла. «Это наш великий повелитель, святозарный Шах Надир. Тебе я вверяю его. От его жизни и смерти зависит судьба царств и народов». «Шах Надир — великий шах», — промолвил Али Керим. «Но судьбы царств и народов зависят не от шахов, но от воли высших сил». Им подчинены и шахи. — Ты мудрец, и я с тобой не буду спорить, — заметила Лейла. — Но разве одно и то же, что шах, что нищий или какой-нибудь презренный раб? — Хм, больные для меня все равны, будь то шах или нищий, — сказал Али Керим. — чего же ты так побледнела, прекрасная роза Фарсистана? От чего ты поникла так печально головой? Не тревожься. Как для последнего из людей, так и для великого шаха. Я, как врач, должен сделать все, что могу. И я сделаю. Успокойся же, Лейла. Только пусть никто мне не мешает, и все делается так, как я скажу». Лейла с признательностью посмотрела на него. И тотчас же был отдан строжайший приказ, чтобы все в точности исполнялось, как укажет Али Керим. Прошло семь дней. Больной сделался спокойнее. Не стонал, не метался на своем роскошном ложе. Из уст его уже не срывались безумные речи. Бред прошел. Шах уже не вел свои полчища в бой. Кровавый призрак войны его не мучил не преследовали его привидения. Но больной все еще оставался в полузабытие. Иногда совсем впадал в беспамятство, иногда как будто приходил в себя, и тогда в минуты просветления рассудка можно было заметить, что он смотрел на свою любимую Лейлу и на Али Керима, как во сне, но ничего не говорил. Через мгновение глаза его смыкались — И он опять впадал в забытье. Семь дней и семь ночей ухаживал за больным Али Керим. В известные часы давал ему свои лекарства, подавал ему пить, щупал пульс, следил за его дыханием. Старик почти не спал, ел очень мало и весь, погрузившись в свое дело, напрягал последние старческие силы, чтобы спасти жизнь человеку но на седьмую ночь он уже не выдержал. Совсем изнемог, и тут же у одра больного он опустился на подушки и моментально заснул крепким сном. В это время Лейла зашла в опочивальню навестить больного и остановилась у его изголовья. Тревожные дни и бессонные ночи не прошли для нее бесследно. На похудевшем лице ее Большие глаза теперь казались еще больше, глубже. Щеки ее побледнели. Один из поэтов того времени, оплакивая в своих стихах болезнь, поразившую великого шаха, восклицал. «Да, поблекли лепестки бледной розы фарсистана, но армуст ее храни, не навеки роза блекнет». И вот когда Лейла стояла у изголовья, склонившись над больным, Шах вдруг раскрыл глаза и совершенно осмысленно посмотрел вокруг себя. Увидев милое, дорогое лицо, склонившееся над ним, Шах с усилием приподнял голову и протянул жене руки. «Я ожил! Я возвратился, милая, к тебе!» Слабым голосом промолвил он. Лейла обняла его и целовала, и называла самыми нежными, ласковыми именами. Голос ее сладостно звучал для больного, журча, как тихий ручеек, шелестя, как легкий перелетный ветерок в листве деревьев. Шах не сводил глаз со своей любимой жены, и с восторгом прислушивался к ее тихим, ласковым речам. «Давно я не смотрел в твои глаза», — прошептал он. «Ах, Лейла! В какие темные, мрачные области спускался я! Какие ужасные призраки!» И вдруг, смолкнув, Шах закрыл лицо обеими руками, словно боясь снова увидать перед собой призраки, мучившие его в бреду. Немного поуспокоившись, больной опять осмотрелся по сторонам и, увидав спящего Али Керима, остававшегося в тени, невнятно пробормотал. «Что это? Кто, кто это? Сидит у меня в опочивальне?» «Это Али Керим», — ответила ему жена. «Али Керим?» Как эхо повторил шах, нахмурив брови, и стал потирать себе лоб, как бы стараясь припомнить что-то ускользавшее из его ослабевшей памяти. Лейла догадывалась о том, что он селится припомнить, но не решалась напомнить ему, боясь потревожить и взволновать его неприятным воспоминаниям. «Что же он тут делает? Зачем он здесь спит?» Немного погодя спросил Шах, рассеянно посматривая на спящего Али Керима. «Он лечит тебя», — сказала Лейла. «Семь дней и семь ночей он не отходил от тебя, почти не спал все это время», — старик измучился, и вот теперь сон одолел его. «Он спас тебя от смерти». Он возвратил мне тебя. Добрые духи, милостивы к нам. Так. М -м -м, пусть он спит. И ты, моя милая, оставь меня. Я уже усталый, может быть, теперь засну спокойно. Прошептал больной, закрывая глаза. Лейла еще раз поцеловала его и тихо вышла из-за Шах лежал с закрытыми глазами, но не спал. Он упивался тем тихим блаженством, какое испытывает каждый выздоравливающий от тяжкой опасной болезни. Он упивался тем отрадным сознанием, что он, уже стоявший одной ногой в могиле, снова возвратился к близким, милым ему людям, возвратился к жизни — к ее радостям и наслаждениям. В те минуты он чувствовал себя добрее, мысленно он относился милостивее к людям, и шах Надир счастливый никогда, за исключением светлых дней детства, не чувствовал себя в действительности таким счастливым, как теперь. Но испытываемое им теперь счастье было совершенно особенное, без боевых кликов, без трубных звуков, без шума и гула народных приветствий. Счастье тихое, безмятежное, как спокойное сияние утра. И славный великий шах Надир, еще слабый, больной, почувствовал, что слезы подступают у него к горлу навёртываются на глаза. Слезы не горя, не горечи, Но чистейшей радости, Душевного довольства всем, Собой и миром. Вскоре после того, как Лейла вышла из опочивальни, Шах опять раскрыл глаза, Приподнялся на подушках, опёршись на локоть, стал задумчиво смотреть на спящего Али Керима. И так долго смотрел он на него. Вдруг возвратилась к нему память, и словно молния в ночи, пронизывающая мрак, озарила перед ним недавнее прошлое. И шах с усилием стал подниматься с ложа, все не сводя глаз с Али Рима, как будто этот изнеможенный спящий старик обладал для шаха какую-то чудесную, притягательную силой и неотступно влек его к себе. Али Керим почувствовал сквозь сон, что как будто кто-то припал к его ногам, обнимает его колени, и кто-то, словно издалека тихим голосом, зовет его «Али Керим! Али Керим!». Старик очнулся и с трудом приподнял отяжелевшую голову. С усилием он раскрывает слепающиеся глаза и видит у своих ног шаха, стоящего на коленях, слабого, побледневшего после болезни, но, по-видимому, уже в полной памяти. Али Керим протирает глаза и не верит самому себе. Он только что видел во сне больного шаха, и теперь сонный действительность спутались, смешались для него. И на мгновение старик воображал, что он все еще грезит. Но, услыхав взволнованный голос шаха, он убедился, что живет не во сне, а наяву. Али Керим. Говорил ему Шах, смиренно обнимая его колени. Я хотел тебя лишить жизни за то, за, за те слова. Да, я вспомнил. Теперь я все помню. Я был безумец. А ты, ты ты спас мне жизнь. Ты вывел меня из мрака. О, жизнь! Такое благо! И теперь, Алик и Рим, я так счастлив. «Так счастлив!» Мудрец молча смотрел на колено преклоненного шаха. «Али Керим, проси у меня всего, чего ты захочешь!» — продолжал тот. «Хочешь власти, почести, славы, и ты будешь первым сановником в государстве после меня. Тебе будут воздавать такие почести, как мне. Хочешь богатства, и завтра же к твоим ногам посыплют целые груды золота!» «Хочешь семейных радостей? Выбирай в жены любую из моих красавиц, кроме Лейлы. Хочешь полцарства? Я дам тебе». «Из того, что ты мне даешь, мне ничего не надо», — спокойно проговорил Ликерим. «Но неужели у тебя нет никакой просьбы ко мне?» — с изумлением спросил его Шах. Али Керим посмотрел на него, вздохнул и промолчал. «Дай мне исполнить хоть одно твое желание. Прошу, молю тебя, доставь мне эту радость. Сделай меня, если только можно, еще счастливее», — просил Шах. «Есть у меня одно желание. Только исполнишь ли ты его?» — задумчиво сказал Али Керим. Я желаю от тебя гораздо более всего того, что ты мне так великодушно предлагаешь. Все, все исполню, что в моих силах. Искренне буду стараться исполнить твое желание. Скажи, скажи мне его, Али Керим! С жаром проговорил шах, опуская руки к старику на колени и пристально смотря на него. Али Керим отказался от власти, от почести и славы, отказался от богатства, от красавиц жон. Чего ж он может еще желать? О чем он может просить?» Али Керим наклонился к шаху и, положив руку ему на плечо, тихо промолвил. «Люби людей, всех, кто бы и каковы они ни были». На всех смотри, как на самых близких, родных. Будь то последний нищий, будь то прокаженный, не лишай никого жизни. Не отнимай у человека того, что не ты ему дал, и чего отнявший уже не можешь никогда ему возвратить. Утешай в несчастье, облегчай страдания, прощай греху. Будь сам правдив и справедлив, и требуй от всех только правды и справедливости. Свет знания не оставляй сокровенным. Не держи его в потаённом месте. Пусть он, как яркий оч горит и светит всем. Так чтобы не только было светло в твоем дворце и около дворца, но чтобы и нигде на земле не было потемок. Вот что я от тебя желаю и что приму, как дар единственно достойный меня и тебя, великого шаха. Шах, ошеломленный, поднялся с колен, и с недоумением посмотрел на старика. — Хм, я попросил у тебя больше, чем ты можешь дать, да, знаю. С доброй сострадательной улыбкой взглянув на шаха, сказал Али Керим, поднимаясь с подушек. — Я указал тебе путь, но далеко ли ты пройдешь по нему, то ведает Армуст. А теперь я помогу тебе лечь и укрою тебя. Тебе нужно поберечься, не слишком себя утомляй. А затем, Шах, позволь мне удалиться. Ты выздоровел. Дня через три ты будешь ходить без посторонней помощи. Через неделю Шах выздоровел. На пополневших щечках Лейлы опять появился нежный румянец. И тот же поэт, что был так опечален болезнью Шаха и горем его любимой жены, теперь уже в радостном светлом настроении писал «Под лучом весенним роза оживает и цветет, и всю ночь при лунном свете соловей над ней поет». Али после того пропал неизвестно куда, Исчез бесследно. Напрасно Шахнадир разыскивал его. Одни говорили, что Али Керим скрылся в ту великую азиатскую пустыню, что простирается далеко на восток. Другие слышали от каких-то странников, что Али Керим будто бы удалился в Индию и там прослыл святым. Шахнадир после болезни сильно изменился. Он не воевал, не рубил голов, И стал очень милостив ко всем. Все удивлялись такой перемене в Шахе, но никто, кроме красавицы Лейлы, не знал, от чего она произошла. Летописцы повествуют, правда то или нет, теперь трудно решить, что будто бы народ в той стране никогда так не благоденствовал, как в дни Шаха Надира счастливого. Павел Засадимский, Шах Надир и Мудрец Али Керим. Читал Валерий Куницкий.